Как только кость отошел, Догин так неожиданно и с такой силой вцепился в запястье Данилы, что тот вскрикнул, попятившись к выходу. «Стой, стой!» – зашептал Догин. Вторая его рука нырнула под койку, вытащив оттуда толстый провод с круглым набалдашником на конце. «Вставь разъем на затылке быстрее! И не говори ни слова! Захочешь что-то сказать, просто подумай об этом! Не получится, шепчи!» «Что?» «Вставляй! Я друг Серёжи!» – тараторил он. «Твоего Серёжи, понимаешь?» Отшельника трясло от нетерпения. Данил испугался, но упоминание имени его деды отогнало страх. Он осторожно взял провод, занёс руку за голову и воткнул круглый наконечник в разъём вокруг того места, куда вставлялся чип. Данила лишь успел подумать, а что, если этот дохляк врёт насчёт деда? Как по шее пробежал лёгкий разряд, а мозг на секунду будто смёрзся. Ниша, мерзкий отшельник и смрад, окружающий его, испарились. На секунду мир превратился в картину Малевича. И вот данил уже стоит в абсолютно белой комнате, в центре которой в красном и стёртом кресле сидит мужчина лет сорока. «Не бойся!» Истеричные нотки в голосе остались, но здесь он звучал увереннее, взрослее. Это моя приватная комната, закрытая от прослушки. Только здесь я могу говорить откровенно. Данила изумленно уставился на мужчину. Неужели перед ним Догин? Черная слегка выцветшая водолазка, линялые синие джинсы, стоптанные кеды. На старомодные прямоугольные очки. Длинные русые волосы забраны в хвост на затылке. «Это ваш аватар?» – первое, что пришло в голову Даниле. Он вдруг вспомнил, что перед ним бывший сетевик. Может, он прихватил из города свой чип? «Нет!» «По-доброму, чего не ждешь от полусумасшедшего отшельника», – рассмеялся Догин. «Так я выглядел до того, как попал сюда. Мой аватар еще в городе. Ты слышал о призраках в сети?» Данила оторопело помотал головой. «Ничего, сейчас все равно не до них. «Время здесь течет быстрее, но нам все равно надо торопиться. Взгляни!» Он поднял перед лицом карту памяти размером со старомодную батарейку. «Думаешь, что мне дал Костя?» «Не знаю». «Это доступ в сеть», быстро заговорил Догин. «Его хватит на сутки, может больше, пока меня не обнаружат. Тогда бак удалят, а меня выкинут. Я знал, что Костя даст его мне». «У старика есть алгоритм получения этого кода. Остался от брата. Думаешь, откуда я знаю?» «Да Костя ко мне приходил Серёжа. Он вытащил меня из сети, спрятал от агентов. Я знаю, что с ним случилось, но тебе об этом не нужно беспокоиться. Старик обо всём позаботился. Последний раз Серёжа был здесь с ней». «Смир...» «Нет!» — рявкнул Догин, подавшись вперёд и выпучив глаза. «Не произноси её имя!» Не сейчас и не здесь. Время уходит. Слушай! У старика есть коды, есть оборудование, есть ты. Так чего же он медлит?» Данила застыл, боясь шевельнуться. «Откуда он это знает? Откуда знает про миру, про план деда?» «Не волнуйся, никакой утечки. Я сам догадался». Догин опять прочитал его мысли. «Думаешь, мне много чем есть себя занять в этом бомжатнике?» На последнем слове сквозь маску образованного, воспитанного человека проглянул грязный оборванец из бочкообразной ниши. «У меня есть догадки, сплошные догадки». Сережа неосторожно обронил пару фраз, но и Костя сегодня. «Я собираю маковые росинки в интернете и в сети, но ты в самом сердце чертова царства теней. Смотри в оба, парень!» После смерти Сережа любой из нас маячит в прицеле, Следующий визит Кости может стать для меня последним. Выясни, что задумал старик, а он явно что-то задумал. И отвел тебе в этом ключевую роль. Думаешь, зачем он с тобой так носится? Ради Сережи узнаю это. А как узнаешь, сними браслеты. Чужаки тебя больше не отследят. Пока я жив, позабочусь об этом. Но я тебя увижу, и мы сможем поговорить. Догин поднялся из кресла, шагнув к Даниле. Держи! Он протянул ему диск размером с ноготь большого пальца. Он поблескивал радугой в цвете несуществующих ламп. «У тебя на лице сейчас визор. Вставь диск в разъем слева». Данила поднес виртуальные ладони к виртуальному лицу, вздрогнул, нащупав визор, который не чувствовался до этого, а затем спросил бесцветным голосом. «Что на диске?» «Программа боя, как и просил Костя». «Вставь его, и через пару минут они запишутся на этот чип. Это готовый комплекс. Пока мы болтали, я его настроил под тебя». догин самодовольно подмигнул Даниле. «А система безопасности?» «Не волнуйся, она не пикнет, пока ты не решишь вломить врагам по первое число. И уж будь добр, постарайся к тому времени подготовить свое тело к драке. Иначе система тебя просто вырубит в самый неподходящий момент». «Но вы же сказали, что этот сармат мне мозги проплавит!» «Это для Кости!» – ухмыльнулся Догин. «Не надо им слишком много о наших чипах знать!» Данила невольно ответил на ухмылку. Этот человек ему определенно не нравился, но он нутром чуял, что ему можно доверять. «К тому же я поставил адаптацию к твоим физическим возможностям. Чем сильнее ты будешь становиться, тем интенсивнее сармат будет использовать твои ресурсы для защиты». Рука Данила взяла миниатюрный диск, вставила в визор и вернулась в карман лёгкой куртки. «Вот и хорошо! А я пока маякну костя Минуту спустя Данила ощутил лёгкое покалывание в затылке. «Пора!» – заметив это, произнёс Догин. «Вытаскивай провод! Только осторожно!» Кромешная тьма сменилась видом ниши Догина с его обрюзгшим телом на койке. Снаружи донёсся знакомый голос. «Вы закончили?» – напряженно произнес Костя за спиной. «Нам пора уходить». «Валите!» – проскрипел Догин прежним неприятным голосом, откидываясь на плоскую подушку. «Меня ждет свидание с прошлым!» После этих слов он опять дико расхохотался. Его истеричный смех, постепенно переходящий в кашель, разносился по всему этажу, пока Костя с Данилой не вышли на лестницу.